Предмет и пределы доказывания. Соотношение между предметом и пределами доказывания. Содержание предмета доказывания составляют обстоятельства, указанные в законе и являющиеся основанием для принятия конечных решений по делу. Статьи 73 421. 434 УПК. Иначе говоря, предмет доказывания это полный перечень обстоятельств в обязательном порядке подлежащих установлению и подтверждению их наличие либо отсутствие, с использованием доказательств по каждому уголовному делу. Основными же его элементами являются Первое. События преступления. Время, место, способ, общественная опасность деяния, противоправность, средства и орудия преступления, данные о потерпевшем от преступления, а иногда и характере его действий, предпринятые обвиняемым меры сокрытия преступления и другие обстоятельства совершения преступления. Второе. Виновность лица в совершении преступления. Форма его вины и мотивы. Третье. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого. Четвертое. Характер и размер вреда, причиненного преступлением. Пятое. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния. Шестое. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание. Седьмое. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Положения, перечисленные в данной статье, детализированы и несколько уточнены применительно к уголовным делам несовершеннолетних, а также лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяния в состоянии невменяемости. или лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение. Так, в статье 421 УПК закреплено, что по делам несовершеннолетних, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных в статье 73 УПК устанавливаются. Первое. Возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения. Второе. Условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности. Третье. Влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц. При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. бездействие либо руководителями. Соответственно, по делам об общественно опасных деяниях, невменяемых, а также о преступлениях лиц, у которых после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, помимо обстоятельств, устанавливаемых по всем делам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 либо возможностью причинения им иного существенного вреда. По делу могут быть доказаны и иные обстоятельства. Однако их установление, в отличие от тех, которые обозначены в названных нормах, не является обязательным для органов расследования прокурора и суда. Если предмет доказывания отвечает на вопрос, на что направлено уголовно-процессуальное доказывание, то есть что составляет его ближайшую непосредственную цель, то пределы доказывания отвечают на вопрос о том, при помощи чего, каким кругом средств обеспечивается оптимальная глубина и достоверность познания фактов и обстоятельств. составляющих предмет доказывания. Под пределами доказывания понимается достаточная совокупность доказательств, позволяющая считать установленными как отдельные обстоятельства, подлежащие доказыванию, так и закрепленные в УПК предмет доказывания в целом.